Глава 7. Поздравляю, ты избавилась от повелителя, фыркнул Лавир. Но ну, не на совсем же, хихикнула я. Ладно, демоны с ним. С этим повелителем. Я вот что думаю, у нас есть куча денег, но некуда их потратить. Это проблема? удивился парень. Для меня да. Как мне добраться до ближайшего города на метле? пожал плечами парень. Только её для начала сделать надо. А магией создать нельзя? с надеждой спросила я, даже не представляя, как можно сделать метлу. Нельзя, только руками. Потом её надо будет наделить магией и что ещё? нахохлившись спросила я, сложив руки на груди. Приручить, естественно, фыркнул, еле сдерживая смех, Лавир. метлу, кивнула я. А потом прикрыла глаза и тяжело вздохнула. "Метла это же дерево. Как можно приручить дерево?" "Ладно", согласилась я. "Куда мне идти и что делать?" "Тебе нужно пойти в лес и найти нужное дерево, которое согласится поделиться веткой. Потом найти хворост для веточек метлы", объяснил некромант. "Отлично. буркнула я, косясь на лес. Пойду добывать себе средства передвижения. Будем считать, что я в салоне машину присматриваю, вздохнув, решила я. А потом буду уговаривать сотрудников оформить кредит безработной. Ага. Я должен это увидеть, заржал Лавир. И мы пошли. Это выглядело бы обычной прогулкой, если бы я не подходила к каждому дереву и не спрашивала: Не будет ли оно так любезно поделиться веткой? Деревья ожидаемо молчали. Я уже начала думать, что некромант меня разыгрывает. Но огромный кряжестый дуб скинул мне ветку чуть ли не на голову, хорошую такую, крепкую. Спасибо тебе, дуб, поблагодарила я дерево, едва успев отскочить. Если бы ветка попала по голове, то метла уже не понадобилась мне. Идиоты не летают. Ага. «Хозяйка!» На поляну выскочил бал. «Там такое!» «Что?» Перепугалась я. Мало ли, Адриан на меня так сильно разобиделся, что решил вообще спалить лес. «Ты должна это видеть!» И сказал он это так, что мы переглянулись с лавиром, пожали плечами и пошли за Мишкой. «Интересно же!» Спустя пару минут мы стояли в глубоком шоке, разглядывая кошку и фунтика, сидевших в обнимку. Даже некромант хоть и позеленел, но в обморок не рухнул. Помимо нас собралось еще половина леса. «Ах, урметь, какая неожиданность!» – выдала Белочка, прижав пушистые лапы к щекам. «Это как это?» И я в шоке. Честно признался Лавир. Я же молчала, глядя то на Аширу, то на Фунтика, полностью соглашаясь с некромантом. «Слушай, – «Вы же из разных популяций, видов!» Наконец смогла я сказать хоть что-то. «Любовь не смотрит на такие условности!» Промурчала Ашира ласково бодну фунтика головой. «Интересно, кто у них родится?» Задумчиво поинтересовался Бал, шкрябая лапой затылок. «Разве зомби может размножаться?» – удивилась я. Ну так коргал магическое существо, так что возможно всё, прокомментировал Лавир. Могут, мурлыкнула Ашигра. И ещё как. Ты беременна? Обалдела я от такой новости. Как-то быстро. Животное это чувствуют хозяйка, фыркнула Пома. Расходимся, скомандовала я. Не мешаем молодожёнам. Звери еще поглазели немного на необычную пару и поспешили по своим делам. Я же побрела дальше. Мне предстояло отыскать хворост. «Лавьир!» – хихикнув, позвала я некроманта. «Совсем скоро по лесу будут бегать зомби-котята!» «Не напоминай!» – процедил сквозь зубы он. «Хоть из леса уходи!» «Кстати, а почему ты не рухнул в обморок, когда Фунтика увидел?» «Не знаю!» Скорее всего, я просто привык к его виду, пожав плечами, прокомментировал Лавир. А может и за шока? "О!" воскликнула я. Так может тебя пугать или шокировать каждый раз? Не стоит, вежливо отказался от лечения своей фобией некромант. Как знаешь, пожал я плечами. Но я могу. Не сомневаюсь, фыркнул Лавир. Мы ещё какое-то время бродили по лесу, пока я не почувствовала, что меня тянет в сторону, словно силком тащат. Как оказалось, эта сама ветка вела меня к прутьям, что мне подойдут. Набрав побольше до да самых красивых и ровных, думаю, метёлка будет рада быть самой красивой. Что делать дальше? спросила у некроманта, держа в одной руке древко будущей метлы, а в другой в связку с прутьями. Идём домой. Там напитаешь магии и будешь стараться подружиться. Кстати, забыл тебе сказать, что ещё? Нахмурилась я, чувствуя подлянку. Характер у метёлки обычно такой же, как и у хозяйки, доверительно шипнул Лавир и заржал на весь лес. У меня прекрасный характер, фыркнула я, задирая повыше нос. За что чуть не поплатилась, споткнувшись о корень, торчавший из земли. «И почему я тебе не верю?» – тихо пробормотал некромант, поддерживая меня под локоть. «Идем, тебе еще магичить!» Угукнув, поплелась следом, смотря внимательно под ноги и думая о словах некроманта. «Да нормальный у меня характер!» «Что мне надо сделать?» – спросила я Лавира, крутя в руках мое новое средство передвижения. «Пока ею можно было только что полы подметать!» Но метёлка вышла красивая. Гладкое древко, абсолютно ровное, практически чёрное. Веточки обвязаны специальной верёвкой, прутик к прутику, аккуратненько, все одной длины. Вливай свою магию, только не сразу много, а постепенно. Ты поймёшь, когда хватит. И я поняла. Засветившись, метёлка дёрнулась в моих руках. Раз, другой. Подумав Решил отпустить её, посмотрю, что будет делать. Мётёлка дёрнула веточками, отлетела в угол комнаты, а затем и вовсе опасно зажурчала ими, приближаясь ко мне. Тебе её надо приручить, фыркнула Вера, устраиваясь в кресле с таким видом, словно сейчас начнётся развлечение. Только чашки с чаем не хватало или попкорна. Иди сюда, метёлочка, ласково позвала я метлу. и она полетела, только прямо на меня, намереваясь черенком стукнуть по голове. «Ах ты, скотина!» – рявкнула я, едва успев отскочить в сторону. «Иди сюда, пакость деревянная!» Метелка угрожающе зашевелила веточками. «Ну что ты, Ольга, у тебя же прекрасный характер!» – ржал в углу некромант. «Значит так!» – рявкнула я. «Если ты немедленно не прекратишь, Я переломаю все твои ветки. А-ха-ха! Ольга, я с тобой в город не полечу. Мало ли, это вредина скинет меня. Да хоть прямо сейчас!» Рыкнула я, поворачиваясь к лавиру. Метла зашумела веточками еще сильнее и начала приближаться к некроманту. «Ха! А может, мы с ней и подружимся?» Я потерла ладони и двинулась за метлой. «Сейчас как? Наваляем ему?» Только мне не дали шанса отыграться на весельчаке. Метла поднырнула под некроманта, поднимая от него в воздух, и рванула из окна на улицу. «Стой! Куда?» – рявкнула я, подбегая к окну. А там лавир висел над землей, крепко держась за метлу. А эта коза тряслась и дергалась, пытаясь скинуть лавира. «Ольга, сделай что-нибудь!» Завопил парень. Лавир, прости, но у нас жуткий характер, смеясь, крикнула я. Мне, моя вредность не позволяет. Ольга, заклинаю, спаси, пытался воззвать к моей совести некромант. Четно, совесть моя похоронена глубоко, очень глубоко, не добраться. Да ты не переживай, высота всего лишь два этажа. «Ну, хорошо!» – сдался Лавир. «Прости меня, Ольга! У тебя прекрасный характер! Ты самая милая из всех, кого я встречал! И метелка у тебя замечательная!» «Ой, да брось!» – притворно смутилась я. «Ты меня в краску вгоняешь!» «Ольга, богами молю, помоги!» – взмолился некромант. «Я же погибну!» «Ну, погибнуть это вряд ли. Здесь невысоко!» – засомневалась я. Ладно, чёрт с тобой. Мётёлка, возвращай больного. Он нам ещё пригодится. Метла замерла на пару секунд, словно раздумывая, а затем нарочито медленно полетела к окну. "Ну что, подруга?" хмыкнула я, разглядывая метёлку. "Фейри будешь? Всегда мечтала иметь красненький кабриолет". Мётёлка задумалась на минуту, а затем согласно шевельнула веточками. "Психи" буркнул лавир, пятись к двери. Мётёлка хотела догнать, но я её остановила, предложив альтернативу получше. Как насчёт полетать? Мётёлка подлетела ко мне и ловко пролезла между ног, поднимая в воздух. Необычно. Я думала, сидеть будет больно и уже хотела пересесть, свесив ноги в одну сторону. Но оказалось, из воздуха создаётся что-то наподобие кресла, так что лететь было мягко и приятно. А насколько это обалденно! Ветер в лицо, дух захватывает от вережей, которые закладывала метёлка. Хотелось радостно бежать, выражая восторг, но я молчала, наслаждаясь полётом, рассматривая лес внизу. Там вдали была видна граница леса, словно топором обрубили. Вот только был лес, а потом раз и нету, сплошное поле. Полетав ещё с час, мы вернулись домой. Мётёлка распушила веточки и пролевитировала в угол комнаты, давая понять, что устала. Я же, поразмыслив, решила вернуться к учёбе. Всё же мне пора ознакомиться с этим странным, но очаровательным миром. Так что начнём с географии. Как оказалось, мир был не очень большим, но его плотно населяли самые различные расы, начиная от эльфов и заканчивая гномами. Всё по канону Эльфы в лесах, гномы в горах, на равнинах люди, обладающие магией. А вот королевств не было, правил везде вроде как тёмный властелин, кроме зачарованного леса, естественно. Здесь испокон веков были хозяйки, исключительно женщины и обязательно и намирные. У каждой расы был наместник, который подчинялся властелину. Этот же тип властелин их был абсолютно незнакомой фигурой. В смысле, конечно, все знали его в лицо, знали имя, где находится дворец, но на этом всё. Чем занимается, откуда он прибыл и кто его назначил неизвестно. Просто однажды он появляется словно из ниоткуда, а затем так же внезапно исчезает. А хозяйках было известно намного больше, но лишь потому, что они сами не укутывали свою фигуру тайной. И им и ни за чем. Лес врагов не пропустит. Магией есть метла опять же. Единственное, что надо свято оберегать книга. Именно она давала толчок хозяйкам, именно она была кладезью знаний о мире. Я отложила учебник, перевернулась на спину и уставилась в потолок, сложив руки на груди. Адриан, кто же ты такой и зачем собираешь силу? таракашки, отвечающие за любознательность, высунули носы из домиков в надежде, что я именно сейчас пойду узнавать, кто такой этот пластилин и с чем его едят. А почему бы и нет? Тем более, имеете телевизор,